Глава третья. Плыть им пришлось. Около получаса. Девочки вели себя тихо, почти по ноздри погрузившись в воду. Ваш же толкал бревно перед собой и шевелил хвостом. Нижнюю его часть он уже не ощущал. Ну, ничего. Лекарь потом поправит. Когда лес на берегу начал редеть, Ваш приказал всем вести себя как можно тише. Девочки успели замерзнуть. Но ни одна не пожаловалась. Она Дико переживал за Дареласку. Где она вообще? Пару раз ему показалось, что он видит черный хвост из прибрежных кустов, но, приглядевшись, понимал, что никого там нет. Пробовал успокоить себя тем, что с ней ее коты, но как-то не успокаивалось, а бросить слабых и беспомощных девочек ради ее поисков он тоже не мог. Река спокойно выбежала из леса, а вместе с ней, гонимая течением и усилиями ваша, Выплыло бревно, за которое уцепились девочки. Ваш позволил отнести их еще сожжение на сто от леса, после чего погреб к берегу. На сушу все выползли, дрожащие и уставшие. Ноги не повалились на траву, тяжело дыша. Ваш выжил волосы и осмотрелся. Вышли, точнее выплыли. Они из леса, не с той стороны, с которой он зашел со своим отрядом. Лошадей и колесниц здесь не было и в помине. Прищурившись, он посмотрел на солнце. определяя с помощью него стороны света и повернулся туда где по его расчетам должен быть заброшенный город если он не запутался то полсеем до ворот до самого вечера ну бойцы обратился он к ногиням. последний рывок остался к вечеру будем дома в теплой постельке и в окружении папок и мамок тратить время на поиски еды будем или ну ее раздался разноголосый вялый гомон Девушки посчитали, что ну ее, и начали подниматься. Молодцы! Ваш с гордостью улыбнулся. Маша вдруг испуганно вытащила глаза и указала на его хвост. Хвост! Слабым голосом выдавила она. Ваш посмотрел на свою изогнутую конечность. Да, согласен, не очень симпатично, пробасил он, но поправимо. А теперь хвост в руки и вперед, к еде, теплой воде и мягкой постельке. И к папе! Слабым голосом добавила одна из ногинь. «И к папе». Жизнерадостно согласился Вааш. Когда сбоку раздался треск, Делиланис и его отряд резко напряглись. Да, вампиры были пойманы. Но где-то гулял Арвейсар, которого они так и не нашли. Каково же было их удивление, когда из кустов показался Нагашейт. На Дейшаролеш окинул их прищуренным взглядом, уделил внимание связанным вампирам и, перекинув длинную косу с груди на спину, будничным тоном спросил. «Кошку, не видели?» Следом за ним выползли еще четверо нагов, в их числе Доаш и Месе. Только увидев их, Делеланис наконец смог понять то, что владыка перед ним не мираж, и понять суть его вопроса и причину его появления. «Дари?» – все же уточнил он. «Ты представляешь?» – сбежала. Спокойно сообщил ему последние новости из дворца повелитель. «Я ее даже запер. А ее коты...» Дверь прогрызли, и она улизнула. И в ворота. Он осмотрелся и принюхался. Где ты здесь пробегала? Медленно протянул дешералеш. Делилонес тут же принюхался и к своему ужасу действительно почуял запах принцессы. Почему он почувствовал его только сейчас, когда специально начал искать? Большая часть его отряда до сих пор в шоке смотрела на повелителя. Было слишком неожиданно встретить его за четыре дня пути от столицы в глухом лесу, да еще и в поисках кошки. Часть из них не сразу сообразила, о какой кошке речь вообще идет. Делеланис выругался смачно и с большим чувством. Отсутствие Арвы и Сары стало еще больше его напрягать. Что не так? Моментально заподозрил неладный повелитель. Делилонис с опаской отметил, что тот слишком спокоен. Даже, можно сказать, холоден. У него опять приступ излишней разумности. Мы поймали вампиров, повелитель, почтительно сообщил на Агариш. Но Арвы и Сара среди них нет. И мы не знаем, где он. Сейчас мы ищем ваших и девочек. Судя по всему, на них напали, но они скрылись, по реке». лишь смотрел в сторону, словно не слушая его. Ваши без нас их вытащит, проявил он странную уверенность в возможностях нага. Меня больше интересует, где кошка. И еще совсем немного где Арва Их запахи идут в одном направлении, словно они вместе. Делилани запустил пальцы волосы. «Вот же несносная девчонка!» Нагориш почувствовал, как беспокойство сильнее и сильнее охватывает его. Он вдруг хорошо понял одного из нагов в своем отряде. Брата одной из девочек, который постоянно рвался вперед и рычал на любое промедление. Делу резко захотелось броситься на поиски Дариласы, но... «Я продолжу ее искать, а ты следуй за Ваашем», — приказал Дейшир «Дальше ворот. Он девчонок все равно не уведет». Он свернул слегка в сторону. Оба отряда двинулись вперед, но через некоторое время делиланис понял, что они двигаются параллельно друг другу, на расстоянии двух десятков саженей. У него сложилось подозрение, что дари следует за Ваашем, или вампир следует за Ваашем и тащит дари Если подумать, то за кем бы Дариласа бросилась, окажись она здесь. Даже сомнений не возникало. За Ваашем. Делиланис испытал что-то похожее на ревность. А как же он и Роаш? Но, тряхнув головой, Нагориш выкинул эти глупые мысли. У выхода из леса их отряды соединились. «Она идет к Ваашу», — объяснил причины объединения Дешеролеш. «Нет смысла разделяться, если мы все равно найдем их в одном месте». «А вампир?» Делиланес не рискнул высказать свои опасения полностью. Ему казалось, что стоит высказать их вслух, и они обретут силу. «А что, вампир?» Дешеролеш покосился на него. «Думаешь, он схватил твою девочку?» «Теряешь нюх». Делеланиса озадаченно посмотрел на него. «Там пахнет кровью». И прежде чем Нагориш успел запаниковать, добавил. «Кровью вампира. Чтобы с ним не произошло, он сейчас не в состоянии напасть на кошку. Та для него будет слишком сильной». Эта непоколебимая уверенность слегка успокоила Делиланиса. Когда они выползли из леса, перед ними раскинулся ровный луг, просторы которого, похоже, простирались до самого заброшенного города. По правую руку все еще тянулся лес. Но и он через сотню сажений обрывался и переходил в травяное раздолье. На траве был хорошо виден широкий след. Ваш не затруднился замести его, бросив, видимо, все силы на то, чтобы убраться отсюда побыстрее. А далеко-далеко можно было различить темные точки. Уделил Аниса даже от сердца отлегло. И он заулыбался. Хоть и не было видно, кто там, но он был уверен, что это ваши девочки. Нагнать им, правда, эти точки... Удалось только спустя три часа. Среди нагов послышались напряженные шуточки, что гонялись они не за Ваашем и Нагинями, а за стадом диких лошадей. Даже в глазах равнодушного повелителя появилось удивление. До города оставалось не так уж и много, когда они, наконец, смогли подобраться к ним на сотню сажений. Ваш! заорал Делиланис. «Да остановитесь вы уже!» Это было нечто. Толпа девчонок, позади которых полз Вааш, Чесала вперед, как заведенная, Да еще в таком темпе, что уделил ниса рот приоткрылся. Ваш посмотрел на него через плечо, а затем рявкнул. «Стоять! У нас гости!» Девочки как одна обернулись и одарили их злыми, недовольными взглядами. Лица у них были изможденные, и усталые. Одежда порвалась и испачкалась. Но злость, плясавшая в их зрачках, была очень живой. Ни одна не выразила радость от их появления. Наоборот. Они насторожились, подобрались и... оскалились. Ваш смерил догнавший их отряд подозрительным взглядом. «Чем докажешь, что ты настоящий?» — неожиданно спросил он. Уделил они, округлились глаза. «А что, есть еще один я?» — взвился он. «Кем я еще могу быть, как не настоящим, «Подделкой», — припечатал Вааш. «Да», — слабо вскрикнул зеленоглазая ногения с темно-синим хвостиком. «С вами?» — вон на Агашеет. Ваш кивнул в сторону повелителя, а он на поиски не отправлялся. «Ты к чем докажешь?» Зелелонис растерялся, но тут в разговор неожиданно вступил повелитель. Прищурившись, он медленно произнес. «Поход. Река. Ночь. Рыбалка. Ты. Я. Сесть Дареласа. Шалашея. Лицо ваше вытянулось и у него вырвалось. Вот же злопамятный!» Глаза Диши Ролеши еще больше сузились. И Ваш поспешил склонить голову и почтительно извиниться. Простите, повелитель! Но почти тут же распрямился и сурово посмотрел на делиланиса. Повелитель доказал, что он это он. Теперь твоя очередь. Я тебя сейчас придушу, прошипел на Агариш, чьи нервы уже просто плясали. Ваш глубокомысленно кивнул и изрек. Верю, девочки, нас спасли! Торжественно объявил он. Ситуацию это, впрочем, не изменила. Нагини продолжали толпиться за его спиной и смотреть очень враждебно. Тут Нага из отряда делила Аниса, выполз вперед и дрожащим голосом позвал. Боеша! Одна из девочек всхлипнула и схватила Ваша за руку. Тот смирил Нага взглядом. «Брат? Жених?» предположил он. «Брат!» слабо откликнулась она. «Но... но... я боюсь!» Девочка заплакала. «Вдруг он не настоящий?» «Ну так проверь», — предложил Вааш. «Я так устала, что у меня ни одной мысли в голове нет». Продолжала плакать она. Вааш посмотрел на Нага. Приползешь позже», — велел он. Она отдохнет, успокоится и опять начнет думать. «Хорошо, хорошо». Наг попятился назад. «Только не плачь». «Да пусть плачет», — не согласился Вааш. И улыбнулся девушке, погладив ее по голове. «Поплачет». И ей легче станет, да? Девушка слабо улыбнулась и вытерла слезы. Нам нужно добраться до города. Сказал, делила низ Ваашу. Девочки смогут продержаться еще немного. А почему они не должны смочь? Наигранно удивился Вааш. Мы как раз туда и направлялись, и планировали быть там, к вечеру. Он повернулся к ногиням. Так, время отдыха закончилось. Двигаем дальше. Покажем этим салагам настоящий марш-бросок. Он презрительно тыкнул в стоящих позади нагов. Девочки решительно шмыгнули носами. «У тебя хвост сломан», — заметил очевидный Делиланис. Ваш посмотрел на свою конечность так, словно успел забыть про нее. «Да я уже и не чувствую». «У тебя омертвение плоти не началось?» Делиланис обеспокоенно нахмурился. Беспечность ушла с лица Вааша. И он, наклонившись, потрогал хвост. «Ну, вроде бы еще что-то чувствую». Неуверенно произнес он. Тут раздалось рассерженное шипение. В локоть ваша вцепилась Муаша. «Пусть они не окружают нас!» Потребовала она. «Не окружайте!» Благодушно передал требование женского коллектива ваш. Дорога перед ними тут же расчистилась. А по бокам и сзади ноги отступали, пока рассерженное шипение не прекратилось. Девочки повисли с обеих сторон Вааша, цепляясь за него и друг друга. «Ты, тесь Дареласу, не видел?» Неожиданно услышал Вааш голос повелителя. Нак обернулся и нахмурился. «Видел», — мрачно буркнул он. «Последний раз я видел, как она, вцепившись зубами и Сара, утаскивала того в кусты. Повисла звенящая тишина. Надеюсь, она не сожрала его», — добавил Вааш. «Я поищу ее». Деширалеш круто развернулся и пополз в сторону леса. Четверо нагов направились за ним. Ваш вопросительно посмотрел на Делиланиса. Тот нахмурился и ответил. Дариласа сбежала, и он приехал за ней. Да ладно, удивился Вааш. Она у него что-то важное истощила. Делиланис осуждающе посмотрел на него, но зеленохвостый громело не проникся. Ну, должна же быть весомая причина, по которой он направился за ней. Пожал плечами Вааш. На Агориш задумчиво прищурился и тихо так, чтобы слышал только Вааш. «Ну и девочки, что гроздью висели на нем, «Произнес. Мелькает тут у меня одно предположение». «Не произноси вслух!» — решительно запретил ВААЖ. «Этого быть не может!» Залиланис не стал его переубеждать, так как тоже склонялся к этому мнению. Они тронулись в путь. Девочки с бараньим упорством. Ползли вперед, задавая быстрый темп. Наги спокойно поспевали за ними. Но на бодро извивающиеся хвостики смотрели с удивлением. Она горишь Делеланис еще и с недоумением. Губы его шевелились, словно он считал. Ваш, наконец позвал он. «А почему это у тебя десять ногинь? Девять же было!» Вааш обернулся и широко, довольно так, улыбнулся. Вяша, Солнышко!» — позвал он. «Посмотри на дядю дели Ланиса. Девочка испуганно посмотрела на самого Вааша. «Не на меня!» — мягко поправил ее наг. «А на того дядю!» у которого картинки на хвосте нарисованы. Естественно, девушка сперва обратила внимание на хвост на Наагариша, а уж потом на его лицо. Смотрели они друг на друга с недоумением. «Знакомься, Вяша, Это Наагариш делила низ Део Ашадаран, а эту милую девушку зовут Вяша Део Авшадош. представил их друг другу Вааш. Сперва делила низ, просто хлопал глазами, селись понять. Почему ему это имя знакомо? А потом его глаза округлились, и он выдохнул: Твою ма...» Приношу извинения! спохватился он, вспомнив, что находится в женском обществе. Девушки бросили на него вялые незаинтересованные взгляды. Ваш ругался куда круче, образнее, и ни чуточки не смущался. Я тебе потом расскажу эту историю, пообещал Ваш. а затем громко обратился к девочкам. На чем мы остановились? «Ах, да! Ну, ползём мы, значит, во вражеский лагерь. добывать этого самого командира!» Делеланис прищурился. Что-то знакомое было в этих словах. Ваш, ты что им всю дорогу байки о войне травил?» — решил убедиться он в своих подозрениях. «Ну, не только о войне!» — пожал плечами Вааш. Рассказывал о том, как в Умабаре был. Про службу в Рездене. Про то, как Дарь в бордель залезла. «Ты рассказывал им про бордель?» – ужаснулся Делеланис. «Конечно!» – просто признался Наг. «Смешно ж! Ты вспомни, какая морда у Дари была!» Делеланис застонал. Прибыли они в заброшенный город, когда солнце уже клонилось к закату. Девочки ничуть не подобрели. Ноги же были добры и предупредительны, приближались к ним очень осторожно, но это не помогало. Нервные ноги не шипели, шарахались и жаловались в Аашу. Ваш был настроен добродушно, поэтому лишь улыбался и приказывал хвост заворачивать в другую сторону. В стенах заброшенного города они столкнулись с эошем, Заашаром и еще двумя нагами. Потом выяснилось, что еще имелся раненый, который спал на животе полностью завернутый в одеяло под боком большого скального кота. Делеланис и вааш было оживились, Дарья вернулась. Но Эош быстро обрисовал им ситуацию. Зашар спал. замотавшись в шерстяное одеяло, на другом боку зверя пуская слюни ему на шерсть. Вид у него был очень измождённый. ваш, глядя на него, поморщился и сказал, что возвращаться они будут, по-видимому, своим ходом. Делиланез же в ответ возмущенно прошипел, что никто не собирался тащить девочек через опасные ворота. Между храбрым лекарем и ногинями произошла стычка, причем не одна, первая, когда он хотел осмотреть их, а они с визгами и писками, спрятались за Вааша, как нага орал на них, когда они придавили нагу поломанный хвост. Девочки отскочили от смущенного Вааша, как ошпаренные. И уж решил первым одарить своим вниманием именно нага, раз у него такое заметное повреждение. Вложил его на одеяло и зажал хвост между двух палок, обездвижив нага, чем сильно огорчил его. Иуш посетовал, что у него там что-то с нервными окончаниями. И что это восстанавливать не менее двух недель. Вторая стычка между Наголеем и девушками произошла, когда он все же решил взяться за них. Они ни в какой не хотели подпускать его. В итоге Наголей, и так взвинченный тем, что ему приходится лечить самые сложные переломы в таких условиях. Не стесняясь, обложил их руганью так, как и VH не смог бы. На свою жизнь лекарь столько разных речевых оборотов от пациентов услышал, что вряд ли с ним кто-то мог посоперничать. Девочки впечатлились, почти ничего не поняли. и подпустили его. Осматривал он их быстро и отпускался словами «Ничего серьезного, до дворца потерпит». Относилось это главным образом к стертой чешуе, для восстановления которой нужна специальная смола. Дольше всех на Агалея осматривал только Виашу. Поймав напряженный взгляд Вааша, и уж поджал губы и еле заметно покачал головой. Вааш заметно расстроился. Несмотря на ворчание на Агалея, девочки опять столпились вокруг Вааша. Когда их решили устроить на ночь в повозках, они снова подняли шум. Они отказывались покидать зеленохвостого громилу. Делиланис распорядился натащить одеяло и устроить их рядом с ним. Умываться они тоже не поползли, предпочитая спать грязными. Да и не такие уж они и грязные были после купания в реке и прогулки по лугу. С жадностью поели горячей пищи, напились и, завернувшись в одеяло, Пристроили свои головки на теле Ваши в рядок от груди до почти середины хвоста. Ваш, посмеиваясь, дотянулся до каждой и погладил по волосам. На лицах нагов, наконец, начали появляться первые улыбки. Они считали, что девочки ведут себя забавно. Ваш не успел уснуть, когда появился нага Он был зол. «Она бродит где-то рядом», — раздраженно прошепел он. «Но я никак не могу поймать ее. Наверное, она видит тебя, поэтому прячется». Предположил делиланис, рискнув обратиться к повелителю на ты, решив, что приступ холодной разумности отпустил его. Поганка! Я выпарю ее, когда поймаю! пообещал дейшеролеш. Его царапнуло смутное еще не определившееся беспокойство, что с ней может быть действительно что-то не так, и чтобы он не делал, это беспокойство только усиливалось. Дешеролеш пытался убедить себя, что эта пушистая задница специально выводит его из себя. не показываясь ему на глаза. Но с каждой прошедшей минутой это убеждение теряло силу и блекло. Зато редко испытываемая им тревожность, казалось, наливалась красками. Масло в огонь подлил Вааш, сказав, «Нареласка «Да смелая девочка, она не стала бы прятаться от неприятностей». Повелитель одарил его злым взглядом. Вот нужно было это говорить прямо сейчас. Сам Вааш неожиданно стал таким спокойным, хотя до прихода Нагашейды тоже место себе не находил от переживаний. Наверное, это от того, что он заметил, как в темноте начала двоиться фигура скального кота, на котором продолжал спать Зоошар. А потом в свете зарождающегося волчьего месяца из спины кота выросли лапы, которые с наслаждением потянулись вверх. Кто-то из котов, не факт, что Дариласа, вернулся и лег с другой стороны от раненого. Неожиданно раздался шум. Шорох перекатывающихся камешков и треск кустов. В сгустившейся тьме нарисовалась внушительная кошачья фигура. Нагашейд зашипел и двинулся было навстречу. Но фигура сама метнулась вперед и радостно боднула его башкой в живот. Нагашейд опять зашипел, на этот раз возмущенно, и оттолкнул его голову в сторону, вглядываясь в восьму. Это была не Дарья. Но раз появился один кот, значит, остальные рядом. И действительно. Из кустов показалась впечатляющая кошачья задница с задранным кверху хвостом. Дарья вылезла на освещенный кострами участок и выволокла что-то за собой. Разжав зубы, она обернулась к присутствующим. Села. Чина обернула лапы хвостом и хрипло замяукала. «И тебе привет!» Мрачно проворчал Делила Низ. Деширали уже бросил мимолетный взгляд на то, что она приволокла с собой. И больше не смог отвести взгляд. Его брови изумленно изломились. И он задал единственный вопрос, который у него возник при виде Арва и Сара. Он живой? Делиланис подполз чуть ближе и склонился над телом, которые, судя по всему, проволокли по всем самым сложным участкам леса. Придирчиво оглядев его на заметил: Был бы мертв, сюда бы уже заявились его боги. Дарья гордо вздернула голову. Делелонис прищурился и неохотно сквозь зубы, но похвалил. Молодец! Дешеролеш сложил руки на груди и хмыкнул: Мне принять этот дар как откуп от ее собственного наказания или от наказания ее нерадивой охраны. Ехидно спросил он по-нордаски. Кошка нехорошо прищурилась, но тут вмешался делилонис, который не менее ехидно отозвался. Скорее тебе придется принять это в счет долго, что у тебя уже имеется перед ней. Дешеролеш недовольно посмотрел на него, но вдруг и не думал затихать. Побег и проступок ее охраны можешь простить, сократив размер своего долга перед ней. Что она тебе так настолько несущественно оказывала?» Дельлани задумчиво посмотрел на звезды. «О, жизнь спасла! Это такая мелочь! Обменяй это на прощение за побег и недогляд!» Дишеролеш посмотрел на него очень мрачно, красноречиво намекая, чтобы он не забывался. «Назвать его жизнь мелочью!» Делиланис ответил не менее мрачным взглядом. Откровенно говоря, он был зол надейше за то, что он не смог приглядеть за девочкой, и та опять влезла в неприятности. Они отвели взгляды одновременно, взаимно недовольные друг другом. Эй, Дариласк! тихо позвал Вааш, чтобы не разбудить спящих девочек. А я тебе что-нибудь должен? Кошка тут же отрицательно мотнула головой. Какие долги? Делиланис. Так как ваш не мог видеть ее жест. Ответил за нее: Нет. Нак злорадно оскалился. Тогда тебя выпарю я. Спасибо, конечно, что помогла, но в подобные больше лезть не смей. Кошка недовольно прищурилась: Нет, ваш ее не выпарит. К утру он уже остынет. Просто она понимала, что не лезть у нее не получится. А что у него с руками? Дереланис присмотрелся к рукам вампира. Все пальцы, а также пясные кости, У него были сломаны. Это не было похоже на случайные переломы. Кто-то ломал ему их специально. Кто? Внутри Делеланиса все похолодело. И он круглыми глазами посмотрел на Дареласу. Она же не могла сама это сделать. Она же нежная девочка. «Ты ломала?» Напряженно спросил он. Кошка кивнула. Наступила звенящая тишина. Ноги, что оказались поблизости, замерли, как соляные столбы. Один из них выронил охапку хвороста. дель прикрыл глаза и потер лоб. дешир вскинул брови и задумчиво посмотрел на кошку. И только Вааш остался доволен. «Радует, что глупости ты совершаешь обдуманно!» Отозвался он, разрядив обстановку. Кошка польщона мотнула хвостом. «Я уж боялся, что ты его сожрешь!» Продолжил Вааш. Дарья оскорбленно мявкнула. «Забрать его!» Приказал на Агашейд и указал на вампира. Того сноровисто подхватили подмышки и уволокли. Миссе, дуаш! позвал Нагашейт. Вперед выползли оба нага. Принцесса откупила вас от наказания! Прошипел Наагашейт и бросил недовольный взгляд на делиланиса. Продолжайте следить за ней. После этого он круто развернулся и уполз. Ему нужно было остыть, помешкав, делиланис последовал за ним, бросив напоследок. Выставить охрану, остальным спать! Дарья подскочила к панорам Миссе и Дуашу и обтерлась об их хвосты боком. Сперва одним, потом вторым. «Госпожа, мы переживали». Тихо, устало, с легкими нотками обиды в голосе сказал ей Мисе. Дарья замурлыкала. «Что, подлизывается?» Откликнулся Вааш. Неожиданно Дуаш решительно жал кулаки и приказал Мисе: «Держи ее». Мисе схватила ошалевшую от неожиданности кошку. «А Дуаш...» Начал шарить руками по ее телу. Дарья рыкнула, мякнула и не сразу, но вырвалась. «Фух! Целая!» Дуаш облегченно выдохнул. дари обиженно зашипела. Делиланис подполз к шаролешу, который замер на краю полуразрушенной стены, и встал рядом. Некоторое время они просто молчали и смотрели на небо. «Я пытался не позволить ей в это ввязаться», наконец произнёс Диширолеш. Все же я помню, что обещал присмотреть за ней в твое отсутствие. Делелонис, ничего не говоря, сбросил хвостом несколько камешков вниз. Помолчав, деж добавил: Я даже запретил ей говорить новости, чтобы не разжигать в ней желание вмешаться, и запер: На этом месте деленису стало смешно. Его другу восемь сотен лет, а он такие очевидные глупости совершает. В следующий раз лучше ври ей, что все хорошо, и мы уже возвращаемся. Посоветовал он, у этой девочки хорошее воображение. В отсутствии новостей она может придумать что угодно и накрутить себя, и не оставляй ее в одиночестве. На нее всегда нужно смотреть. Если запираешь, то запирай с кем-нибудь. С кем-нибудь? Недовольно нахмурился дешеролеш. Да, кивнул делиланис, оставляй одного охранника вместе с ней в комнате. Дишеролеш резко и раздраженно выдохнул. Ему эта идея категорически не понравилась. Делеланис улыбнулся. «Я рад, что ты опять стал собой», — сказал он. «Увидев тебя сегодня, я уж решил, что у тебя снова начались проблемы с эмоциями. А потом ты вернулся с поисков, такой злой... Наверное, близкое присутствие Дареласа тебе помогло». Диширолиш неожиданно поджал губы и отвел глаза. Затем раздраженно стегнул камень хвостом. «Нет», — процедил сквозь зубы он. Эмоции вернулись раньше, когда... Когда... Он буквально зарычал из дикой неохоты признался. «Когда я Вашу увидел!» Глаза делиланиса округлились, и повисла звенящая тишина. Через несколько секунд в ночной темноте раздался дикий хохот. Под разъяренным взглядом друга Делеланеза взял себя в руки и как можно серьезнее произнес. «Извини, я больше не буду». К утру в заброшенный город подтянулись еще два отряда. Они пришли по следам и запаху и были очень удивлены, обнаружив здесь нагашейда и обрадованы, увидев девушек. Те за ночь выспались и слегка пришли в себя. Поэтому две не, плача, бросились в объятия брата и отца. Мужчины сами плакали от облегчения, ничуть не стесняя собственных слез. Между Вашем и Делиланисом разгорелся скандал. Точнее ругался, причем не стесняя девочек Делиланис, а Ваш виновато чесал затылок. «Почему ты не сказал сразу, что на вас напали наги?» – орал Делеланис. «Мы тут же прочесали бы округу, пока они не ушли далеко, и взяли бы их». «Сам не знаю». виновато пробормотал Вааш. «Я о Дарьи думал. И о девочках. Из чего ты решил, что раз вы взяли вампиров, значит и с предателями разобрались». деланис стиснул зубы и медленно выдохнул. А затем резко развернулся и пополз к шаролешу. Тут уже понял из криков на Агариша. Что-то произошло и полз навстречу. Что такое? Сурово спросил он. Вместе с вампирами на ваашу у реки напали какие-то наги, пятеро мужчин, тихо произнес делилонис. Он только сейчас об этом сказал. Дишералиш недовольно прищурился. Он кого-то узнал из них. Нет, Делилонис отрицательно мотнул головой. Он никогда не видел их раньше. Одного он придушил, кажется, насмерть, но не уверен в этом. Но мы не видели ни тела, ни живых нагов. Мне нужно вернуться и проверить. Подожди. Остановил его дешеролеш. Дождемся, пока вернутся еще несколько отрядов. Нам нужно ехать обратно. Но без хорошей охраны выдвигаться глупо. Как только наберется подходящее число для сопровождения, я отпущу тебя обследовать места происшествий. Желательно вместе с Роашем. Он еще неизвестно, когда вернется. Раздраженно стегнул хвостом по земле на Агариш. Диширолеш мрачно посмотрел на него, показывая, что не намерен обсуждать это. Еще три отряда. Прибыли ближе к полудню. Среди них был и отряд Руаша. Руаш не обратил внимания. ни Нина Делеланиса, который направился к нему. ни на Агашейда. Ещё издали он увидел большую черную кошку. И теперь целеустремленно двигался к ней. Дарья ощутимо занервничала. И спряталась за Месе. Роаш остановился и, сложив руки на груди, грозно посмотрел на нее. «Что ты здесь делаешь?» — недовольно спросил он. «Вампира вкусает!» — Но я бедничал жизнерадостный Вааш. «Ты представляешь? Она чуть и Сары не сожрала!» Дарья возмущенно посмотрела на него. Роаш тяжело вздохнул, и суровость исчезла с его лица, сменившись усталостью. «Цела хоть?» — спросил он. Дарья, тут же красуясь, прошлась взад-вперед, наглядно демонстрируя, что у нее все замечательно. «Руаш, ты мне нужен!» К нагу приблизился Делиланис. «Прямо сейчас?» — нахмурился Руаш. «Я даже с Дари поговорить не успел». «Это важно!» — с нажимом произнес Делиланис. «А Дари? это не важно?» — возмутился Руаш. «Важно! Но с ней уже поговорил я, Вааш и Нага Шейт. Пожалей девочку и отложи воспитательную беседу до дворца. Рош немного виновато посмотрел на кошку и отполз вместе с делланисом. Поговорить роаш с Дари, так и не смог, в течение получаса его отряд и отряд делиланиса собрались и выдвинулись назад, в сторону леса. Им предстояло обследовать место столкновения Ваши и девочек с вампирами и нагами у реки, а также осмотреть пещеру, где скрывались вампиры. Перед отъездом Рош строго наказал Дари больше никуда не вмешиваться и следовать во дворец. Как только они отбыли, Нагашейт скомандовал отъезд. Начались сборы, а с ними и новые проблемы. Нагини отказывались ехать в повозках отдельно от Вааша, которому буквально прикипели душой и сердцем. Но в одну повозку они все никак не помещались. Шум перекрыл тихий, но властный пробирающий до дрожи приказ владыки. «Умолкли все!» Тишина образовалась сразу же. Нагини с испугом посмотрели на повелителя. «Делитесь на пары!» Тоном, не принимающим возражений, велел Шаролеш: «Одна пара едет с вашим, Остальным достаются коты. Каждой паре один кот. Принцесса не имеет ничего против?» Вскинув бровь, он посмотрел на Даре. Та ничего против не имела. Вяша и Шарила проворно вцепились в Вааша, застолбив место рядом с ним. Остальные девочки поворчали, но согласились на котов. Следующая проблема возникла. Когда большой красавчик, не обращая внимания на требования начальства, полез в повозку к раненому нагу, ему было все равно, что его определили сторожем к ногиням. Он предпочитал следить за этим нагом. Повелитель на и иош беспомощно развел руками. Дешароле уже проблемы не видел. Пусть тоже лезут туда, велел он. Повозка большая, поместится. Иошу дико не хотелось тревожить раненого, но перечить владыке он не рискнул. Ваша погрузили в повозку. Кое-как уложили поврежденный хвост и помогли забраться внутрь девочкам. Те легли по обе стороны от него и перетихли. Дарья подождала, пока ее парочка заберется, и только после этого запрыгнула сама. С другими котами было несколько сложнее. Они не понимали, что от них хотят. Пока Дарья не рыкнула, они в повозке не забрались. Маша и еще одна девочка забрались к раненному. Большой красавчик расположился в передней части повозки и громко мурлыкал. Девочки, немного смущенные и испуганно, прижались к стене подальше от раненого. Нак лежал лицом вниз и пошевелиться не мог, но все же счел нужным завести беседу и немного развить атмосферу. «Вы простыли?» — спросил он Муашу, услышав, как она шмыгает носом. «Немного», — неохотно ответила та. «Это не очень хорошо», — вздохнул Нак. Муаша гордо вздернула подбородок, и не согласилась с ним. «Наоборот, это очень хорошо. Простуды болеют, только живые». Эта фраза озадачила Нага. И разговор затих, так толком и не начавшись. Наконец они все тронулись в путь. Продвигался отряд вперед быстро и без проблем. Девочки не проселись в кустике каждые полчаса, а организованно ходили по нужде на привалах. Не высовывались из повозок, не плакали, не капризничали. Девочки в основном спали, Постоянный страх и марш-бросок вымотали их. Мужчины с все возрастающим уважением смотрели на повозку, в которой катился Вааш за одни только сутки. Он так дисциплинировал нежных ногинь. Когда Месе по приказу Нагашейда в районе полудня проведывал каждую пару, то ему открывались довольно умиротворяющие картины. В повозке с Ваашем девочки спали, прижавшись к нагу. Сам Вааш лежал на спине. И храпел так, что полок дрожал, и лошади испуганно пряли ушами. А ногинем хоть бы хны. Еще в двух повозках девушки сладко спали, используя вместо подушек бока котов. Дарья спала с девочками в обнимку. Когда к ним заглянул миссе, она беззвучно оскалилась, намекая, что ему нужно удалиться в ближайшее мгновение. Не спала только Муаша. Когда Миссе заглянул в повозку, то увидел спящего раненого. Рядом спала вторая девочка. а Маша, выглядывая из-за плеча уснувшей подруги, с любопытством, украдкой смотрела на раненого Нага. Большой красавчик мурлыкал, и это мурлыканье напоминало колыбельную.